Глава двадцать четвертая. Дикий. Преодолеваю расстояние между нами за несколько шагов. Ежевика отрывается от аптечки и поднимает голову. Видит меня, надвигающегося как тайфун, и испуганно пятится назад. «Ты... ты... ты, ты чего?» Я подхожу к ней и опускаю ладонь на ее спину. Моя рука на фоне тонкой талии громадная. Опять понимаю, какая же она маленькая, хрупкая и чертовски притягательная. Рывком прижимаю к себе, втягиваю носом в воздух и прикрываю глаза от запаха спелой клубники. Сколько на нее нужно вылить моего геля для душа, чтобы перестать его чувствовать. Он же мне крышу рвет, как и действия ее безрассудные.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 Ежевика тут же отталкивает меня и подпрыгивает с места. «Пап!» Хочет начать оправдываться, но я ее останавливаю. «Блин, ведь я же закрывал за собой дверь. Да и вообще, чем я думал, когда лез к ней? Да фиг его знает. Говорил же себе, что пожалею о том, что сделал». «Мы упали», — отвечаю серьезно и спокойно. Ежевика как была рассеянной, так и осталась. А, до этого напряженное лицо слегка расслабляется, даже, кажется, становится незаинтересованным. Надеюсь, Вика в порядке, а то ты на нее так упал. Сто-килограммовая туша. Ты вообще живая там, солнце. Он оглядывает свою дочь, а я выдыхаю. Либо Костя действительно не заметил, либо дураком притворился. Чуйка у Костика хорошая, да и не тупой он. «Да, папуль», — Вика нервно волосы за ухо убирает. «Я в порядке». «Ну, отлично», — кивает. «Тогда собирайся, домой поедем. У Ксюши там мигрень началась, Полина без присмотра». Звонила только что. «Да, да», — лепечет девчонка, пролетая мимо отца и выбегая из комнаты. «Дай мне десять секунд». Миронов провожает Вику взглядом и тут же поворачивается обратно ко мне. «Короче, дикий», — начинает он на полном серьезе. «Блин, все же дурака тогда врубил, чтобы при Вике не ругаться. Жених ее едет сюда». «Настырный, падла!» «Да, согласен. Настырный. Все никак не успокоится. У меня план есть. Я собираюсь внимательно слушать его, но из ванной вылетает запыхавшаяся Вика. «Пап, я готова ехать!» «Какого черта? С каких пор девушки так быстро одеваются? Я не уверен, догорела ли бы спичка за это время». «Быстро ты!» – обескуражен Костик. «Да и я в глубоком шоке!» Вика неловко скользит по мне взглядом, не убирая улыбку с лица. «Ага!» – кивает радостно. «Поехали! Полина там, наверное, ждет, не дождется!» Миронов цыкает. «Тихо так, незаметно. Мы ведь не договорили!» «Ладно, Кость, завтра обсудим!» Шашлыков нажарим, сосисок, ну, в общем, отметим. Там и решим, окей, предлагаю ему. Друг соглашается, а ежевика прощается и словно торпеда вылетает из моей квартиры. Я вообще ничего понять не успеваю, только дверь за ними закрываю и в душ иду, напряжение снять. Стою под холодной водой полчаса, чтобы желание утихло. Выхожу из ванной, обернувшись полотенцем, прохожу с лосьоном после бритья по щекам и только хочу пойти в свою комнату, чтобы одеться и дунуть на работу, как раздается звонок в дверь. Кого там нелегкая принесла? Ирину? Костика? Ксюшу? Или... Подхожу. Открываю, желая увидеть хрупкое тело одной неугомонной ягоды. Но вместо этого... «Мужик, лет сорока в белом костюме, лицо бетонное, без единой эмоции. Знаю я, кто это. Не тупой. Загуглил, когда имя узнал. Лука Гарсия, жених моей ежевики».